В аэропорту нас ждал маленький, но шустрый самолетик с гербом на фюзеляже, белый баран на красном поле. от Отчего-то я вспомнила некоторые правила Геральдики. Понятно, что там делает баран. Но почему на красном поле? Ведь красный – цвет воинских заслуг, цвет ярости. А МакКинби получили герб за гуманитарную помощь, за поставки на землю, раздавленную катастрофой, миллионов тонн баранины. Стюарт предложил нам фреши. Я взяла томатный, Мелви яблочный. Жадно отпила и уставилась в иллюминатор. Самолет коротко разбежался и легко оторвался от земли. Мелви вздохнула и выругалась. «Небось, только сегодня узнала, что увольняешься?» — спросила я. «Нет. Вчера. Да на кое мне увольняться? По крайней мере, в ближайший год». «Ну да, я на третьем месяце. И что?» «Я еще полгода могу работать. Потом ушла бы в отпуск и вернулась. Лайон как раз присмотрел дом в Мадриде. И нате вам!» «Лайон вчера получил новое назначение. Его снимают с округа и забрасывают на долбанную периферию. На равноценную должность. Командующим новым, свежесозданным округом. Доверие оказали, понимаешь?» «Нет у нас второго такого мастера, спаси-помоги, добрый дядюшка Лайон. Орден потом дадим». Вот подляна. Он же хотел на пенсию. А округа ему просто долг не позволит уйти, пока там все не наладит. «Значит, еще минимум пять лет. И мне придется лететь с ним, иначе будем видеться в лучшем случае раз в полгода». Я не заметила прослушку в кабинете. Ее нет. Сняли. Там ремонт со дня на день. Кит переезжает? Осторожно спросила я. Все хуже. Висит на волоске. Его капитально подсидели. И Мэдлин имеет к этому отношение? Мелви покачала головой. Дэл, если кто на Сайгоне и был мафией, так это грейи Уже сто лет назад они там могли решить любой вопрос. Наши очень долго их окучивали. И все, чего добились, патриарх согласился посадить резидентом своего малохольного сынка Себастьяна, творческую личность, а, попросту говоря, лентяя, которого уже и не надеялся пристроить к делу. Для надежности женил его нахваткой дамочки из проверенной семьи. От этого брака родился сын хорас Грей. Вроде бы весь в дедушку рос, бандит бандитом. Но постепенно Себастьян начал меняться. Он то ли повзрослел, то ли ему как раз такого занятия не хватало, стал очень даже неплохим резидентом и вместо интересов семьи отстаивал в первую очередь интересы нашей разведки. А еще та самая творческая личность из него поперла. Кит неспроста сказал, что Себастьян был с идеями. Он такие комбинации проворачивал. И Хорос тоже показал себя достойным наследником отца, а не деда. На этой почве у них пошли трения с роднёй. Совмещать криминальный бизнес со шпионажем опасно для бизнеса, сама понимаешь. Тут ещё Себастьян с женой развёлся. А хорас познакомил его с Рут Рассел, полусестрой Джимми Рассела. Старший Грей запретил сыну даже думать о браке с полуэльфийкой а тот сделал на зло Семья уж всерьез обиделась, но пока все думали, как бы Себастьяна поставить на место, он взял да просто выдавил своих дорогих родственничков из Сайгона, опираясь на нашу разведку аккуратно, без стрельбы, все-таки не чужие люди. Родились две дочки, все шло как по нотам. Потом хорас Грей привел Билла Николса. Сказал отцу, кто-то должен быть смотрящим с нашей стороны, а справиться Никакого криминала за Биллом не было. Так, сомнительные связи, не более того. Работал он поначалу на капиталах семьи Грей, его Хорос обеспечил. И я тебе честно скажу, все было нормально. Ни к Себастьяну, ни к Хоросу, ни к Николсу у земли претензий не было. Да, они вели там свои игры, но все в рамках дозволенного, а местами даже и желательного. Я имею в виду контрабанду, которую Николс — действительно подмял под себя. Мы исправно получали информацию самого лучшего качества. Все задачи влияния выполнялись безупречно, вплоть до того, что через Греев иногда удавалось спасти наших агентов, которые провалились в Шанхае. Твой знакомец Вэнь сумел бежать, когда в последний момент по собственной инициативе к его побегу подключился Себастьян. Грей за это получил орден, потому что Вэнь вывез ценнейшего специалиста а год назад все рухнуло пришел некто с армейским пулеметом и сделал из семьи решето это убийство до сих пор толком не расследовано и оно вскрыло такое что всем поплохело. конечно первые кандидаты конкуренты николса но сам он не пострадал и даже забрал куда больше влияния второй кандидат николс Но это слишком явно. А Мэдлин сотрудничать не спешит. Вот именно. Она в бегах. Возникает ниоткуда исчезает в никуда. За ней гоняются наши, очень хотят поболтать, а ничего не получается. Она – третий наиболее вероятный кандидат. Да, чисто теоретически, именно она в течение первых двух месяцев после гибели отца закрывала его миссии. «Сколько она знает, страшно и предположить. Но вот о том, что за ней охотятся китайцы, я узнала, например, конкретно из твоего письма. Ни Николс, которого она, исходя из твоих данных, хочет свалить, ни китайцы ею вовсе не интересовались. А кит? Это самое сложное. Он до последнего ее прикрывал. То, что Мэрлин до сих пор не сцапали, — его заслуга» и подставила его фактически она. Чё, славная девушка? Угу. Конечно, теперь-таки Токит очень хочет её видеть. У него к ней вопросы накопились, мягко говоря. Она с таким двойным дном, что я при встрече первым делом прострелила бы ей коленку. Ну так, на всякий случай, чтобы не убежала. Что характерно, Август её тоже выгораживает. А Август... Мелви фыркнула. «Делла, не будь наивной. Август – мужчина. Настолько умный мужчина, что способен приручить даже гремучую змею. Ну, ему так кажется. Естественно, он не видит в Мэдлин врага, ведь он-то с ней всегда справится. Опять же, детские воспоминания. Опять же, красивая. Он же считает, что раз красива, то и умна. А раз умна, то способна осознать убедительность его аргументов». И никак ты эту стену не прошибешь». Я сунула пустой бокал в отделение для грязной посуды. И вовремя самолет ухнул в воздушную яму. Красивое лицо Мелви исказилось, она успела пробормотать «ненавижу» и раскрыть гигиенический пакет. Я отвернулась, чтобы не смущать ее, ну и чтобы не проблеваться за компанию. Рвота — это весьма заразный процесс, как и зевота. Когда самолет выровнялся, Мелви отругалась и на свою беременность, и на воздушное течение. Стюарт убрал осколки ее бокала вместе с лужицей сока и принес лимонад. Я попросила себе кофе Ристретта, не знаю кому как, а меня крепкий кофе всегда избавлял от тошноты. Мелви голодными глазами проводила мою чашку и пожаловалась, что врач запретил ей кофе до самых родов. Теперь она только нюхает и копит слюньки. «У Августа опять проблемы?» — спросила я незначительным тоном. «Ты меня об этом спрашиваешь?» — засмеялась Мелви. «Больше некого?» Я отпила кофе и глубоко вздохнула. Звон в ушах прекратился. Он перестал откровенничать со мной. «Бережет?» — Мелви хихикнула. Я пожала плечами. Девица действительно настолько плоха. Мелви кашлянула, потом отвернулась. Ну, строго говоря, Ид преувеличивает. «Мы вчера спорили с ним, сказать тебе или нет. Я была против. Что-то мне кажется ненадолго это. Опять же, если Август тебе ничего не говорит? Если бы намечалось что серьезное, ну неужели он не предупредил бы тебя? И зачем мне нужно знать о его личной жизни?» Я старалась говорить равнодушно, но получилось холодно. Мелви поняла меня по-своему. «Дэл, не принимай близко к сердцу». Вздохнула. кит вечно как ляпнет». Я отставила пустую чашку и расправила юбку на коленях. «Личная жизнь Августа меня никак не касается. У нас деловые отношения. Причем не столько даже с ним, сколько с его семьей». «А контракт ты продлевать не стала, что ли?» «Стала, но контракты давно уже просто фикция. Август не взял ни одного расследования с того момента, как мы вернулись с Саттанга. Повышал квалификацию, занимался бизнесом, а работа его не интересует. Он даже в Кларионский офис взял второго секретаря и, наконец-то, поладил с ним. Я не нужна и в этом направлении тоже». Я думала, он клюнет хотя бы на загадочную Мэдлин Рассел Грей, тем более когда-то был в неё влюблён. Не а не купился. А тебе хотелось? Как сказать? Скорее да, чем нет. Я уже озверела от размеренной жизни. Мне уже начинает казаться, что моя постоянная возня с Огги не столько материнская привязанность, сколько форма защиты. Прячусь. Своего ребенка, чтобы не вспоминать, кто я такая. И что за девушка? Только не смейся. Филолог. О, я закатила глаза. Надеюсь, она хотя бы настоящий филолог? Специалист по древнекитайской литературе. Ага. Да, Август познакомился с ней полгода назад. Аккурат, когда ты забросила учебу. Ты торчала в пиблс. А он пять дней в неделю жил в Мадриде и каждый вечер ужинал с ней. Что любопытно, не приводил к себе домой. А ужинал в Соловье, прикинь. Что за Соловей? А ты не знаешь. Ресторанчик для взрослых. В том смысле, что его облюбовали преподаватели и избранные старшекурсники. Мы с Кидом там частенько бываем. Отличная кухня, посредственная винная карта, превосходный турецкий кофе. Август сначала ходил туда с нами, а потом как-то пришел с девицей. Сказал, что студентка, но знающая. Он пригласил ее, чтобы в комфортной обстановке разобраться в одной узкой теме, бла-бла-бла. Когда он уезжал, девица пыталась общаться с нами. Август ее представил, она его замнила, что мы, конечно, будем рады ее развлечь. Кит проговорил с ней весь вечер и больше не захотел. Как по мне, типичный пример филологини с амбициями. С одной стороны, опупенное ощущение собственной значимости для мира. С другой, все-таки неплохая квалификация по специальности. По-китайски шпарит без акцента. Классику знает на зубок. Пару месяцев назад она получила диплом. А тут как раз вы с Августом решили вернуться на тониру Так она поперлась за вами. А поездку ей оплатила Август. Я вспомнила, что после возвращения на Тониру Август чрезвычайно редко ужинал дома. Приходил обычно под утро, со мною держался невозмутимо и дружелюбно, но ни словом не заикался о том, где пропадает каждый вечер. Надо полагать, она красивая. На мой взгляд, ты лучше. Мелви, моя внешность значения не имеет. А мне интересно... Что скажет эта фифа, если ты пойдешь и зарегистрируешь свой индейский брак в одностороннем порядке, с тем набором документов, которые вы привезли с Саттанга? Ты можешь это сделать. Надо? Не знаю. По-моему, все-таки лучше немножко выждать. Кид считает, что надо. Мне уже интересно, что Киду сделала эта девушка. Ничего. Просто он сочувствует тебе. И потому советуют влезть в неприятности и на пустом месте поссориться с Августом? Прикинь, мой босс подумывает жениться, а тут я ему подбрасываю лишнюю проблему. А может, он не думает жениться? Может, он уже не знает, как от нее отделаться? Она же с Танира поперлась за вами следом. Остановилась в Эдинбурге. Опять платил Август? Естественно. И где основания считать, что он не знает, как отделаться? По-моему, его все устраивает. Дэл, если бы устраивало, он познакомил бы ее с семьей. Не забывай, что теперь это и мои дела. Я ведь тоже член семьи. Она ж тебе понравилась. С чего ты взяла? Кит преувеличивает ее недостатки, но и того, что я вижу, хватает. Она типичная образованная дура с филфака я не хочу видеть ее на наших семейных праздниках, а август между прочим любимый внучатый племянник лайна и уже поэтому его жена автоматически вхожа в наш дом я помолчала очень хорошо подумала потом все таки сказала «Мелви, а почему эту проблему должна решать я тебе не нравится девушка вот ты от нее и избавляйся у тебя влияние На августа едва ли не больше моего. «Делла, ну как ты не понимаешь?» «Отлично понимаю!» Я чуть повысила голос. «Ты просто хочешь остаться чистенькой. Тебе не хочется, чтобы Август помнил, как ты поссорила его с подружкой. Вот и подбиваешь меня. Вроде как я вмешаюсь, а ты ни при чем. У меня будет репутация стервы и интриганки, а ты на моем фоне будешь ну просто ангелом». «Нет уж, я желаю Августу всяческого счастья. Ему давно пора жениться. Почему бы и не сейчас? Почему бы и не на этой девушке? Роман для него феерически долгий, значит, там все серьезно. И чего ради я буду их ссорить?» Мелви не обиделась, только фыркнула. «Ну-ну, я погляжу, что станет с твоим положением, когда Август наконец рассекретит свои отношения с этой штучкой разъедимся в разные стороны и останемся друзьями сказала я все равно рано или поздно это произойдет мэл но глупо думать что мы вернемся к прежним ролям великий инквизитор и его верная ассистентка мы оба переросли эту игру и должны искать новый путь каждый свой путь а что будет с базой чужих на саттанге насколько я помню Она ваша общая? Общая только по документам. Я не вложила в нее ни гроша. Ой, Дэл, хватит прибедняться. Ты вложила в нее свою кровь. Август просто на готовое пришел. Все нашли и подготовили ты и твой брат. А Август заплатил 6 миллиардов. И на этом основании ничего не должен вам с Крисом? Мэл, послушай, не надо. Август нам действительно ничего не должен». «Но я хочу понять». «Хорошо». «Ты в курсе, под какой процент он дал кредит Крису?» «Тот кредит, без которого Крис не смог бы оформить Дивайн на себя. Это беспроцентное судо Август совершенно бесплатно спас моего брата и совершенно бесплатно спас меня. Еще и приплатил. Так что с нашей стороны...» Было бы верхом бесстыдства предъявлять ему претензии. Крис с тобой согласен? Абсолютно. И довольно об этом. Уж такие вопросы мы вполне можем решить сами. Я разве спорю? Только ты мне вот что скажи. Тебе самой не обидно? Ты столько вложила в Августа. То, что он стал похож на человека, твоя заслуга. И все это теперь достанется другой? И пусть. Мне оно не досталось бы в любом случае. Мелви только скрипнула зубами и откинула голову на спинку высокого кресла. «Я дура», — призналась она. «Я исключительная дура. Ревнивая дрянь. Знаешь, сколько раз я проклинала себя за то, что тогда в университете сказала тебе правду про него? Вот что мне стоило промолчать? Глядишь, у вас бы все сложилось не сложилось бы, не сложилось. Промолчи ты тогда, и что? Он как был принцем, так и остался. И ты бы его бросила, если бы уже успела привязаться? Моментально, потому что сочла бы скрытность подлостью. Мелви очень тяжело вздохнула. Тогда, дура, ты... Да я-то с чего дура, Мелл? «Август никогда не увлекался мной всерьез. Ты права, я заставляю Августа быть похожим на человека, хотя бы временно. Только для него это сущее мучение. Да, на него иногда находит что-то, но ненадолго». «А, все-таки находит. Слушай, я не хочу об этом». На губах Мелви заиграла хищная улыбка. «Я влипла. Ладно, как-нибудь переживем». «Не хочешь, как хочешь», — легко согласилась она, и в самом этом согласии крылся подвох. «Можем поговорить о чем-нибудь другом». «Да-да, вернемся к нашим баранам». «Китайским?» Мы засмеялись. «Да уж, хороша игра смыслов, если вспомнить, что в гербе МакКинби аккурат китайский баран и красовался». «Расскажи про медлин Рассел Грей», — попросила я. Уж если мы взялись обсуждать женщин, то лучше ее. Я мало знакома с ней. Она всегда одинаковая. Что ты слышала о ее детях? Дети, кивнула Мелви. Вроде бы двое. Вроде бы растут в баснословно дорогом и престижном интернате. И какие проблемы узнать? Их же внешность выдает. Нельзя выяснить, где учатся двое эльфов. «Нигде не учится», — ответила Мелви. Лично узнавала. «В Куашнаре?» «Если только». «Не в том ли интернате, который якобы затопило, и из которого Билл Николс забрал двух чудом спасшихся мальчишек? По странной случайности никто больше не выжил. Ни учителя, ни персонал, ни другие дети. Только эти двое». «Знаешь...» На мой взгляд, это слишком откровенный шаг для Николса. Он мужик-то продуманный. А если он считает медлин сумасшедшей, предположила я. Допустим, она на почве мести за отца свихнулась. То, что она рассказывает, вполне тянет на манию преследования. Николс знает медлин давно и хорошо. Может сравнить то, что было раньше, с тем, что есть сейчас и он просто спасает детей от нее». «Делл, тогда ты права. И они его родные дети. Иначе ему пришлось бы оформлять им фальшивые документы, а это готовое обвинение в киднеппинге. Значит, у него есть законное право удерживать детей у себя». «Кстати, кто натравил на него федералов?» «Спроси у Кида», – посоветовала Мелви с многозначительной улыбкой. «Понятно». Те же, кто подсидел его. И ты совсем ничего не знаешь? Верь, не верь. Совсем. Только вчера услышала. Вместе с известием об увольнении. Аккурат после слов, что мой рабочий допуск аннулирован. И как Кит собирается решать трудовой спор? Вот так взял и уволил? А у меня отпуск за два года, не гулен Формально я в отпуске. Ладно. Я выбила пальцами дробь по подлокотнику и резко сжала кулак. Жест, подхваченный у Августа. Нет, целых два жеста. Он точно так же делал, когда ловил себя на том, что стучит пальцами. «Конечно, я сама не успокоюсь», — буркнула Мелви. «Просто теперь мне придется тратить больше времени на сбор информации. Еще Йену Йоханссона надо будет тряхнуть. Это ты сама». Я покивала. «Что-то у нас не складывается», — сказала я. «Есть куча фигур, и каждая ведет себя наиболее глупым для ее положения образом». Но фигура фигуры-то далеко не дураки. Значит, мы неверно понимаем их положение и роли в игре, так? По-моему, у нас просто не хватает данных». «А ты знаешь, каких именно?» «Если бы знала, да было бы». «Мне, как бы тебе сказать, не понравилось, что меня уволили. Я понимаю, кит выводит из-под удара всех, кто ему симпатичен, но это означает, что сам он уже сдался». «То есть для себя он выхода не видит, если, конечно, ему на блюдечке не принесут чертову медлин А ведь я ее вот так близко видела». Да, мэлви только вздохнула. Я смотрю, ты и мысли не допускаешь, что она могла говорить правду. Мелви покачала головой. Я быстрее поверю в то, что Николс действительно украл ее детей, а помогал ему в том Хорос Грей. И медлин не сумев договориться с братом, навела киллера на него, чтобы Николс понял, как все серьезно. Не рассчитала и заодно угробила отца, мать, сестру. Делл. Она слишком спокойна для женщины, которая разом потеряла всю семью. Такое спокойствие демонстрируют убийцы. Это у них бывает. «А, не знаю, куда жена пошла, мы поссорились, она оделась и выбежала, крикнув, чтобы я забыла о ее существовании. А жена в это время лежит в ванне, порубленная кухонным топориком. Меня волнует то, что интрига развернулась на самой границе Шанхая» а китайцы вроде как и ни при чём. То есть их интересов я тут и не вижу. А Мэдлин тебе эти интересы подкинула. И заметь, она не узнавала, какое отношение ты имеешь к делу. Она просто вывалила на тебя инфу, про которую кто-нибудь умный мог сказать, странно, что её нет. Вот тут ты ошибаешься. Этого не было в моём рапорте. Мы познакомились с ней чуть раньше, накануне. И разговор у нас был именно про китайцев. Собственно, про то, как относятся китайцы к новому императору и что он за человек. Между прочим, вспоминая Сайгон, Мэдлин вообще не упомянула Николса даже намеком. Она говорила только про китайцев. А про Николса мне на следующее утро рассказал Йен Йоханссон. Кстати, Август считает, что свалить Николса можно одним способом поссорить его с китайцами. Я абсолютно уверена, что у него свои источники информации. Он не обсуждал тему с Мэдлин. А она потом сказала практически то же самое. «Вообще, знаешь, в чем ты права? Действительно странно, что китайцы не пытаются найти свой интерес в заварушке. Не помню случая, чтобы они упускали шанс. А тут им в руки идет Сайгон». Наша агентура там частично выбита, частично бежала. Под Николсом земля горит, а китайцы как будто не замечают. Так, давай попробуем свести то, что у нас есть. За Николсом охотятся федералы, они считают его нашим беглым преступником. Куашнар его не отдает, он сдерживает как китайцев, так и наш криминалитет. Китайцы не отдают, потому что до сих пор никто не просил об этом». Николс воспитывает двух явно эльфийских мальчишек, называя их приемными. Йоханссон утверждает, что в составе китайской делегации нет ни одного прогрессиста, сплошь консерваторы и помощники старого императора. Мэдлин утверждает... Кстати, она действительно должна была переводить. Да. Мэдлин принимает назначение, затем узнает, кто прилетел и начинает метаться. Она утверждает, что в числе помощников-делегатов прилетели люди, ответственные за убийство ее отца. Заметь, китайцы. Причем не мафия, а чиновники. Она сдает несколько коррупционных схем, но ни словом не заикается о приемных детях Николса. Кида подсидели. И подсидели из-за Мэдлин. Николс – протеже семейства Грей. Это семейство открестилось от Мэдлин. Она пользуется помощью Расселов. Близкая подруга Расселов утверждает, что были слухи, будто у Мэдлин двое детей от Николса, и он их выкрал. «Что тут лишнее?» дел ты как хочешь, но детская история лишняя». «Вот и мне так кажется». Я потерла лоб, потом глаза. «Когда же они перестанут чесаться?» «Пока мне ясно одно» в нашей разведке есть два лагеря тот которому принадлежит кит поддерживает медлин не знаю может ее прочит в агенты влияние куда то на самый верх шанхая да хоть во дворец неважно второй за ней охотится и пока явно пересиливает кида этому лагерю если верить что кит озвучил их позицию просто для нашего сведения выгодно чтобы николс оставался на месте а шанхайскую делегацию приняли как дорогих гостей. По всей видимости, в этом же заинтересован и новый император, что странно, учитывая его отношение к отцу. Все это меня беспокоит, потому что китайцы – дивно логичная нация. Зачем, спрашивается, посылать людей, которые ненавидят землю и не пойдут на компромисс, если нужно договориться? Зачем крышевать Николса, если нужно свалить с чиновников старого императора. Значит, либо у молодого императора совсем другие планы, либо у нас не хватает нескольких звеньев. Что, в общем, одно и то же. Делл, давай ткнем пальцем в небо. Сейчас приедем, спросим у Лайна. Он вообще ни при чем. И может что-то увидеть именно потому, что посторонний. Я готов не только у него спросить, А даже у леди Памеллы. Мелви засмеялась. Да уж, хочешь услышать ответ младенца, спроси у нее. Но ведь устами младенца глаголит истина.